Глава 4. Курс молодой невесты. От дедовского поистине грозного рычания, вырвавшегося из зеркала, с некоторых вешала купали платье. И на комоде зазвенели флаконы с цветочными благовониями. На стене заискрил единственный светильник, намекая, что светляки готовы окачуриться от страха. И больше не стоит пугать нежных созданий. Это был риторический вопрос, не испугавшись взбешённого родственника, спросила я. Нет. Тогда дедушка, пожалуйста, уточните. Я сегодня столько всего посмела в городе сделать, что хотелось бы знать, за что именно меня отчитывают. Вообще, теперь мне было доподлинно известно, почему Парнас не появлялся в соседнем городе и принимал просителей строго один раз в месяц, непременно в тронном зале, где от торжественно-помпезной обстановки вешались даже мыши. А если уж меня хитрые жители умудрились гонять по улицам до самого вечера, что говорить про светлых чародеев, обязанных жить по законам добра, служение людям и радить за мир во всём мире. Демоны не позволят соврать. Лучше бы мне получить это бесценное знание с чужих слов. В моём кабинете летает покойный Мордогер. с возмущением объявил Парнас. Так вы уже встретились, изобразила я фальшивую радость. Мне сказали, что вы были лучшими друзьями. Мы друг друга на дух не выносили, ругался дед. А теперь ты его вывезла из города и поселила в башне. То есть вы точно не живётесь, святые демоны, как неловко получилось. Продолжала я корчить дурочку. И для пущего эффекта даже прикрыла рот ладошкой. Что же теперь делать? Отзови сделку и развей этого паршивца, велел дед, поубавив и ярость, и громкость. Прежде чем заключать соглашение с нечестью и кого-то заводить в чужом доме, Нужно спрашивать разрешение хозяина этого дома. Не понимаю, почему я должен объяснять элементарные вещи взрослому человеку. Дедушка, а раз зашла речь о хороших манерах, хочу уточнить. К мужьям правила относятся? Парнас начал меняться в лице. Ну как же? С невинным видом развела я руками. Помнится, вы тоже заключили сделку, поставили родовую печать и без разрешения завели в моей жизни калиба Грэма. Не сочтите за дерзость, просто в голову пришло. Я спокойно встретилась глазами с Пресветлым. Казалось, что сейчас он выйдет из зеркала и отходит меня розгами, как маленькую хулиганку по тому месту, на котором обычно Послушные девицы сидят. Анна Риистван. Ты что же, поселила призрака, чтобы тыкнуть меня носом как котёнка? С вкратчивым восхищением уточнил он и вдруг заметно дёрнул глазом. Я бы не посмела, просто решила, что с мэром вы наверняка не заскучаете. Опять-таки всегда будет с кем поговорить. Клятвенно заверила я, даже руку к груди прижала. Но, должна признать, мне нравится ваша аналогия, на редкость точная. Нахалка! Резким взмахом руки Парнас погасил связь. В зеркале появилось мое ухмыляющееся отражение, и откуда-то из глубины замка донеслось дедовское злобное восклицание. «Нет, ты слышал эту девчонку?» обратился он к невидимому собеседнику. «С мэром, что ли, уже принялся разговаривать? А говорил, что не сживется?» «Дедушка, боюсь, что я тоже вас слышу», заметила я. «Да как такое возможно?» сбеленился он. Когда заклятие ставит тётушка Мириам, возможно всё. Если мысль о нечисти в кабинете вам невыносима, то просто посадите господина мэра в бутылку. Калепс с вами. Пусть лучше он ловит. Он относительно живуч и вряд ли свернёт себе шею. Относительно кого? Взбесился Парнас. Относительно мэра, естественно. Догер ты уже помер? развела я руками, хотя собеседник меня не видел. Нахалка. Вы повторяетесь, дедушка. Отлучу от дома, серьёзно пригрозил тёт. Главное, при этом не забудьте разорвать свадебный договор, а то выйдет неловко. По зеркальному полотну вдруг пробежала искра. С хлопком в разные стороны разлетелись голубоватые искры. Заклятие, наложенное тёткой, было полностью уничтожено. Ужин в тёплой семейной компании мне пришлось пропустить. Для любовного зелья не хватало последнего ингредиента, который Брунгильда таинственно назвала любая часть светлого мага. И его нужно было незаметно раздобыть. Я с большим удовольствием использовала бы какую-нибудь жизненно важную часть этого светлого мака, но была вынуждена поумерить кровожадность и успокоиться парой волосков с расчёски. Ужин попросила принести в комнату. Сытма и от души поев, я прислушалась к тишине в гостевой башне, потом проверила часы. В столовой сейчас подавали горячее. Так что время для визита к соседу было отличное. Калеб наверняка уплетал мясо и делал вид, будто не замечал алчных взглядов Эбби, украдкой отправленных в его сторону. Я вышла из покоев. Ни пиджака, ни сапога, ни леврей на полу не валялось. Видимо, конфискованные паутины вещи забрали слуги. С независимым видом Словно просто прогуливалась туда-сюда от одной двери к другой. Я пересекла расстояние, разделяющее покои, и тихонечко постучалась. Так сказать, для проверки связи. В ответ донеслась тишина. Связи ожидаемой не было. Воровато проверив через плечо пустую лестницу, я в два счёта взломала замок. скользнула в сумеречную комнату, озарённую приглушёнными светляками, и тихонечко прикрыла за собой дверь. Кальпс с расслабленным видом сидел в глубоком кресле, положив ногу на ногу. В руке он держал хрустальный бокал с крепким алкоголем. Закатаные рукава рубашки открывали красивые, крепкие предплечья. Во взгляде Обращённым ко мне светилось острое любопытство. Тишина в комнате стояла оглушительная, а я стояла в этой тишине возле двери и понимала, что пора что-то соврать. Я стучала, но ты не ответил. Поэтому взломала запертую дверь. С усмешкой кивнул он. и, не сводя с меня льдисто-прозрачных глаз, поднял к губам бокал. «Решила, что ты не услышал», — нахально заявила я. «Эннери, просто скажи, что ты хотела найти в моих покоях, и, возможно, тебе это достанется», — предложил он. Выглядел он, прямо сказать, утомленным. «Похоже, не у меня одной сегодня выдался сумасшедший день». После такого дня очень хотелось сварить какую-нибудь часть светлого мага. Притом не ради зелья, а просто так, из любви к искусству и для успокоения нервной системы. На кофейном столике теснились тарелки, прикрытые серебряными колпаками. Видимо, Калиб тоже решил пропустить трапезу с шумными суетливыми родственниками. Вообще ты не спустился в столовую. И я подумала, что киснёшь тут один на дужном. Выкрутилась я. Продолжай, выразительно изогнул он брови и качнул бокалом, явно заинтригованный, насколько складную ложь мне удастся сочинить. Святые демоны, этот светлый чародей со всеми его остро необходимыми для любовного зелья частями, Явно недооценивал мою фантазию. Но сейчас вижу, что ты прекрасно себя чувствуешь в компании. Что ты там пьёшь? сморщилась я. Явно не силегерский квас. Бренди, подсказал Калеб, поряча в уголках губ улыбку. В компании бренди, согласилась я. Не буду вам мешать и пойду. «Хорошего вечера, Калеб!» Я взялась за ручку и ладонь неприятно кальнула светлой магией. Дверь закономерно оказалась заблокированной. Плечо, к слову, тоже ощутимо цапнуло разрядом через ткань платья. Когда только успел запереть дверь, да еще настолько кусачим заклятием! Калеб... Изобразив недоумённую улыбку, повернулась я. Поужинать со мной распришла украсить. А скрасить одинокий вечер. Он указал на второе кресло, стоящее с другой стороны столика. Есть не хотелось совершенно. Но только дура уйдёт из покоев светлого мага, когда для любовного зелья всё ещё не хватает частички этого мака. «Уговорил. Пока я устраивалась, Калеб снял серебряные колпаки с заметно остывших блюд. Удивительно, но и еды, и приборов было на двоих. Вряд ли он ждал невесту, у которой, к слову сказать, при виде большого куска мяса подступил к горлу ужин, в два счета проглоченный всего пятнадцать минут назад». Бренди тоже любит стейки, с иронией уточнила я. Тебе стоит спросить у того, кто передавал мне в комнату еду, отозвался он, берясь за приборы. Так зачем ты появилась на ночь глядя? Увидела, что тебе несут ужин на двоих? не удержалась я. Это был вопрос, уточнил он. Как думаешь, Думаю, ты хотела что-нибудь забрать из моих покоев. В таком случае, дорогой жених, может, не будешь меня мучить трапезой, а отрежешь прядь волос и просто подаришь? Иначе твою невесту ждёт несварение от переедания. Вообще-то, весь день между добрыми делами думала о том, что ты сказал этим утром. Не моргнув глазом, соврала я. Извини меня. Вчерашняя шутка была неуместной. Между нами повисла долгая пауза. Невольно я поймала себя на том, что рассматриваю рыжевато-русые, словно выгоревшие на солнце волосы Калеба. Несколько прядей, выбившихся из пучка, были небрежно заправлены за уши. Казалось бы, протяни руку, И возьми столько волос, сколько нужно. Но вряд ли он обрадуется, если я вдруг сделаю по-змеиному резкий выпад и выдеру ему пару очень нужных в шевелюре вихров. Ты кого-то укакошела и тебе нужна помощь? тихо спросил он, мегом догадавшись, что ему просто заговаривают зубы. Если что, С мэром мы познакомились, когда он уже был в газообразном состоянии и прекрасно залезал в бутылку. Мигом открестилась я от причастности к кончине единственного знакомого мертвеца. «Парнас в гневе из-за догера. Ты действительно не собираешься отменять сделку?» «Ни в коем случае. Искренне верю, что домашние питомцы — помогают снимать напряжение. Ты завела в его кабинете нечисть, напомнил он. Вообще-то я подумывала об умертвии, но мэра уже успели похоронить, сочинила на ходу. Правда, я хорошая внучка. Даже комментировать не стану, хмыкнул он. Между прочим, если тебе ещё не успели рассказать, то сегодня я весь день из себя строила добрую фею и никого даже вот настолько не прокляла. И я показала сложенные щепоткой пальцы и вдруг вспомнила про торговца. Хотя, постой, снова соврала. «Снова?» — с иронией переспросил Калиб. Я лишила лавочника голоса, но, справедливо говоря, он сам напросился — Какой пронера обсчитался, когда давал сдачу? Пытался продать сковородку вместо котелка. Но со сдачей тоже вышло неловко. Пришло время опрокинуть на себя тарелку с едой и попроситься в ванную комнату, где наверняка лежала расчёска. Но лице действовать не пришлось. Кто-то тихо и деликатно постучался в дверь. Смотри-ка, а говоришь, никого не ждал? ухмыльнулась я. Осторожный стук повторился. Калеб не потрудился встать. Калеб? донёсся из-за двери голос Эбигейл. Можно войти? Так ты собирался уединиться с Эби? Но я пришла и испортила вечер, протянула я, рассчитывая хорошенько его достать. Нет, сухо отозвался он. Очевидно, меня жених попросту не ждал, а компании другой иством не ждал. И несмотря на намёк из двух стейков, не ответил на стук. Послушай, всё нормально. Если ты надумал присмотреться к другой кузине, не буду тебе мешать. Но ты учти, что она влюблена. Легкой интрижкой не обойдешься. Ты ошибаешься абсолютно во всем. Во взгляде и голосе Калиба появилось раздражение. То есть она часто к тебе захаживает? Не скрывая ехидной улыбки, продолжила измываться я. Нет, перебил он, сдобрив восклицание недобрым взглядом. Если что, я не осуждаю. Ты взрослый мужчина. Он прикрыл глаза, видимо, пытаясь проглотить какое-то ругательство и потёр переносицу. Хочешь, спрячусь в ванной, охотно предложила я. Честное слово, мне не сложно. Не стоит Калеб. Снова позвала Эбби. Ты там? Проклятие, ругнулся он, резко поднялся с кресла и направился к двери. Видимо, ему казалось проще впустить Абигейл, чем доказывать, что они не любовники, как будто мне было до этого какое-то дело. Запирающие чары спали пеленой, заметной даже невооружённым глазом. Галеб широко открыл дверь, позволяя мне увидеть кузину в ярко-синем платье. "Обегейл?" произнёс он этим своим особенным голосом, от которого даже монашка рухнула бы в обморок. Удивительно, как Эбби устояла на ногах. "Ты не спустился к ужину", начала она. "Но я решила, что поесть-то всё равно надо". и прислала поднос тебе в покои. Благодарю, сухо ответил он. Могу сойти? Там на двоих. Я не один. Не заботьтесь о женских чувствах, прямо заявил он и специально открыл шире дверь, чтобы продемонстрировать меня во всей красе, сидящую в кресле. Привет, помахала я рукой. внимательно наблюдая за лицом кузины. Надо отдать должное, она даже глазом не дёрнула, более того, ответила фальшиво милой улыбкой. Конечно, вы вместе. Как я не подумала. Вот уж правда. Как вспомнить о невесте? Поразительная забывчивость. Вообще в этой идиотской ситуации с неожиданным замужеством имелась одна прелесть. Можно сколько угодно измываться над влюблённой Эбигейл. Мелочь, конечно, но приятная. Заходи, позвала я. Мы всё равно не обсуждали ничего особенного. Нет, не отвлекайтесь, быстро отказалась кузина. Лучше пойду. Кстати, Эннэри, приглашение на завтрак всё ещё в силе? Надеюсь, завтра ты заглянешь. Я восхищалась тем, как эта новая Эбигейл делала вид, будто жаждет подружиться. С другой стороны, не зря умные люди говорят, что друзей следует держать близко, а врагов ещё ближе. Постараюсь не проспать, пообещала я и тут же предложила Калеб тебя проводит в хозяйское крыло. Не нужно, нервно засмеялась Эбби. Не буду вам мешать. Да ему не сложно? Правда, Калеб? Судя по восхищению в льдистых глазах, он был готов рукоплескать моей изворотливости. Сама не ожидала, как ловко удастся выставить его из покоев. Конечно, Эннарим. с трудом сдерживая ухмылку, согласился он. Прогуляешься после ужина с нами. Предпочитаю переваривать, сидя в кресле, с улыбкой отозвалась я. Мессибигейл настаиваем. Эбигейл, честно говоря, выглядела по-дурацки и вообще ни на чём не настаивала. Обещаю, что дождусь тебя. И дети махнула я рукой и взялась за приборы, словно действительно собиралась впихнуть в себя второй стейк поверх первого. До гостевого крыла быстрой походкой было добираться не меньше 5 минут. Уверена, Эбби будет тащиться как черепаха. Может, предложит полюбоваться портретами предков Истманов в галерее Выштов некоторое время, я встала и первым делом направилась в ванную комнату. Покой и Калиба в точности повторяли мои. Походили на безликий номер в гостевом доме средней руки, но я въехала только вчера и не успела обжиться, а он поселился в башне несколько лет назад. Копаться в вещах и обыскивать гардеробную или спальню Не пришлось. Расческа с натуральной щетиной лежала на мраморной столешнице. Решив, что Калеб брезглив, чтобы делиться вещами, я осторожно взяла несколько рыжеватых волосков и без спешки вернулась к себе. Только опустила добычу в прозрачный флакон и аккуратно заткнула пробкой, как в покое постучались. Сломанная дверь толком не запиралась и отворялась от лёгкого толчка. Жених стоял на пороге, спрятав руки в карманы. Пауза затянулась. Нашла, что хотела, наконец спросил он. Нельзя быть таким подозрительным, неодобрительно подцокала я языком. Калеб, понимающе улыбнулся. Меня гложет любопытство. Если бы сегодня я не был в комнате, а внезапно вернулся и обнаружил там тебя, как бы ты выкрутилась? Прокляла бы? Поцеловала, без колебаний ответила я. Внезапность сбивает с толку. Глаза жениха смеялись. Похоже, его страшно забавляло, что вина была очевидна, но недоказуема, чем я бессовестно пользовалась. «Не забудь поставить полок тишины, Эннери», вымолвил он. «Не вламывайся сегодня в мои покои, Калеб», попросила я. «Второй раз дверь не выдержит». К варке зелья я приступила Когда время перешагнуло за полночь. Чуть отхваченная с края луна на чёрном небе погасила соседние звёзды и яркостью спорила с уличными фонарями. Жители замка спали, а от тех, кто не спал, я аккуратно запечатала дверь. Надела фартук, по порядку расставила на столе флаконы. Вытянула сцепленный замком руки размяла шею и торжественно объявила: "Приступим". А потом всё пошло не по плану. Вернее, по плану, но точно по безнадёжному. В моём идеальном мире камины не нагревали комнаты в процессе варки зелий. Да и сами зелья пахли благородным пионом, А ни тем, чем смердело странное варево неопознанного цвета, булькающее так, словно собиралось гейзером ударить в каминную трубу. Дымоход к слову вообще не спасал ни от чада, ни от зловония. Глаза слезились, из носа текло. Я всё ждала, что сейчас объявят пожарную тревогу, а сосед попытается взломать опечатанную дверь. чтобы вынести невесту из смертоносного пламени. Повязав на лицо платок, и обросилась открывать окна. Быть точнее, одно окно. Остальные напрочь прикипели. Рамы было страшно трясти, чтобы те не вывалились наружу. Пришлось наколдовать сквозняк. В отместку портьера начала раздуваться парусом, и в итоге вылетела наружу. и там билась в воздушных волнах, словно реющий над Истваном родовой стяг. Стараясь не вдыхать глубоко, я помешала в котелке варево, не удержалась и чихнула. Громко, звонко и неожиданно даже для себя. Воздух вдруг взъерошился. Партя я расхрустом сорвалась с петель и вырвалась на свободу. Ничего себе чихнула. Выторощилась я на оголённое слепое окно, в которое уходили клубы розового дыма. В середине ночи я почти уверовала, что проще самой выйти замуж за Калиба Грема, чем женить его на кузине Люсиль. Очевидным этот факт стал в тот страшный момент, когда светлые мужские волосы не упали в зелье а принялись летать над котелком, подхваченные теплым воздухом. Чуть сердце не остановилось. Наконец, часть светлого мага окунулась в варево. Приворот мигом просветлел, зазолотился и начал походить на прозрачный куриный бульон. Вернее, на четверть поварешки куриного бульона, оставшегося после мощного бурления. Переливать было, собственно, нечего. Серебряной ложечкой я выскребла с надобья из глубокого котелка и каплю за каплей отправила во флакон. Под конец рука дрогнула, на столешницу выплеснулась лужица. — Да пропади все пропадом! — выругалась я, с тоской посмотрев за окно, где уже занимался рассвет. В серых сумерках было видно, как сбежавшая за навеска уныло висит на шпиле учебной башни. Натянув рукав платья на ладонь, я протёрла стол, заткнула флакончик пробкой и, наплевав на бардак, завалилась в постель прямо в одежде. Анри Истан ворвался в сон без сновидений, чей-то противный ревущий голос. Я резко крутанулась на кровати и с визгом рухнула на пол, ужас коврика обнаружив, что спала практически на краешке. Цепляясь за одеяло, вскарабкалась обратно на матрац, перевернулась на спину и раскинула руки. Голова гудела как похмельная. В горлу стояла сухость, в теле ломило каждую мышцу. До сегодняшнего дня я вообще не догадывалась, что у человека может болеть все и сразу. Обычно у меня болело что-то одно или вообще по очереди. «Энна-ри!» — откуда сверху бухнул возмущенный голос Спарнаса. «Не смей спать в середине дня!» «Дедушка, вас Доггер достал?» — слух поинтересовалась я. У фиолетового балдахина над головой. Он выпил ваш столетний виски? Спустись в холл. Бегу и теряю по дороге тапки. Перевернувшись на бок, я подложила под щёку сложенные ладошки и блаженно закрыла глаза. Только-только начала качаться на волнах сладкой дрёмы, как в дверь заколотили. Громко, мощно, без жалости к старушке двери и к хозяйке покоев. В общем, в плане сна в замке Истван царил настоящий ад. Спотыкаясь и действительно теряя тапки, я зашаркала к двери, по дороге подивившись тому, как еще вчера приличная обезличенная гостиная превратилась в паршивое ведьмовское логово. пахла она к слову соответственно. Человек снаружи громыхал, и дверь не выпадала плашмя исключительно за счёт магической печати. Не сотрясайте, крикнула я, снимая ту самую печать. От очередного удара дверь стремительно распахнулась, едва не вдарев меня в лоб острым ребром. В коридоре улыбалась тётушка Летисе. Добрый день, Эннри, улыбнулась она. Вы одна? Изумлённо моргнула я и высунулась из комнаты, желая проверить, куда хрупкая чародейка спрятала могучего, похучего, волосатого варвара, тараном выносившего дверь. Я умею будить людей. «Арветта всегда поздно вставала», — коротко пояснила она, делая вид, будто моя ошарашенная, помятая физиономия ее вообще не смущает. «Тебе нужно спуститься в холл. В замок пришли люди». «С вилами?» — мрачно пошутила я. «Вообще-то с вещами», — поправила она. «Уже?» — охнула я. А такое было? И не раз, честно призналась я. Что, простите? Честно? Я? Хорошо, не задерживайся, кивнула тётушка. Успеешь за 5 минут, чтобы не злить деда? Конечно, только переоденусь в чистое и умоюсь, проговорила я. Вы не чувствуете, Кажется, от меня всё ещё пахнет этим дурацким зельем. Каким зельем? Не поняла Лицисе. Любовным, конечно, ответила я и внутренне ужаснулась тому, как правда катастрофически легко, не задерживаясь ни в горле, ни за зубами, вылетала изо рта. Святые демоны, что за сногсшибательная откровенность! А я думаю, почему у тебя ночью из окон валил дым? Любовное зелье варила для Калеба? Да. То ты, девица, ляпнувшее, что всю ночь колдовала над приворотом. Если у меня поехала крыша, почему я не ощущаю себя сумасшедшей? Не то, чтобы я следила, просто спускалась в кухню. А из окон видно гостевую башню. Нервно засмеялась летисе. Слуги напрасно сплетничают. По ночам я вовсе не граблю продуктовую кладовую. Просто пересчёт сырных голов и копчёных окараков помогает справляться с бессонницей. Угу. Скрепко сжатыми зубами, чтобы не выпалить лишнее слово, промычала я. Наверняка тётушка тоже почувствовала облегчение, когда нас снова разделила дверь. Похоже, поры приворотного зелья имели побочный эффект. Во мне, умеющий соврать в любой непонятной ситуации, открылся буквально неконтролируемый и незатыкаемый фонтан честности. Лучше бы настигли банальные непристойные ведения. Помню, как Холд с приятелями Под действием проклятия честности искренне желали мне испытать его действие. На каркали сволочи. С этими мыслями, наскоро приведя себя в порядок, я спустилась в холл. Десяток потенциальных тёмных прислужников с вещами и надеждами сидели на плюшевых диванах перед огромным вычищенным камином, как в зале ожидания на столичном вокзале. В голове прозвучал голос Деканессы Торстен. «Не делай людям добра! Не получишь на иждивение темных прислужников!» Пресветлый Парнас с Брунгильдой Торстен знаком не был, но, судя по каменной физиономии, полностью разделял ее взгляды на жизнь. «Проклятие! Да я сама разделяла! Полностью!» Столько лет причиняла людям добро маленькими порциями. А вчера не иначе как случилось помутнение рассудка. Или же на меня пагубно влияла смесь истванского воздуха и пресловутая бурлящая энергия родной земли, о которой пафосно рассказывал Холд. О, госпожа Черадейка появилась. Просители заприметили меня вперёд деда и принялись вскакивать с насиженных мест. Моё появление словно гарантировало, что никто не выкинет их из замка, а значит, за диваны можно было больше не цепляться. Дед резко повернул голову, нехорошо сверкнул глазами в прямом смысле этих слов. Пристукнув посохом, он обдал просителей потоком воздуха, и оказался передо мной. Люди, изумлённые простым чудом, заохали. Парнас поставил полог тишины, отчего звуки стихли, а в ушах зазвенело, и принялся распекать неродивное дитя. Анри Истван, объясни мне медленно. Сначала ты завела в моём кабинете нечисть, А теперь решила завести тёмных прислужников в моём замке. Была бы счастлива вас взбесить, но нет, правдиво ответила я. Мне не на что содержать тёмных прислужников. Матушка оставила слишком скромное наследство, а вы вряд ли захотите растить в светлом замке тёмный клан. Тогда почему эти люди здесь? потому что как ни крути, я очень хороша в магии. Кажется, Парнас несколько опешил от безуроживающей откровенности. Смотрит от скромности-то не страдаешь, охнул он и зачем-то припечатал вопросом. Так? По сравнению с Вайраном и Люсиль, я вообще звезда, проговорила я. и искренне попросила. Дедушка, у меня сегодня некоторые проблемы с дипломатичностью, поэтому вы можете утверждать, а не спрашивать. Ты издеваешься? Честность всегда звучит хуже издёвки. А я вынуждена быть такой честной, что самой тошно, обречённо призналась я. Мужа на тебя нет, рявкнул дед. Видимо, поэтому вы заранее заключили брачное соглашение, чтобы муж на меня был побыстрее, фыркнула я. Ты знаю, нахалка. Вы вчера сказали, быстро напомнила я и постаралась его выпроводить. Вы куда-то собирались? И отмени сделку с догером. Не впопад, потребовал дед. стукнув посохом, он переместился в неизвестном направлении. Возможно, в свой кабинет, чтобы пожаловаться Догеру, что у него при Светлого Парнаса Иствана внучка не просто тёмная, а натуральная ведьма. От перемещения снова поднялся злой сквозняк, раздувший полы одежды и причёски. Кокон лопнул, и стали слышны возбуждённые и испуганные шепотки. Итак, господа, чего вы здесь сидите на багаже? Почтовую карету ждёте? проговорила я громко, заставляя народ примолкнуть. Госпожа Черадэйка, пробасил едрёно пахнущий потлатый здоровяк. Так мы это отдаться пришли, а в жертву воркнула я. В услужение за исполнение трёх желаний. Конечно. Так и знала. Разве могут горожане просто прийти, чтобы хором выразить благодарность за вчерашнюю помощь и объяснить деду, как он неправ, выпихивая замуж такое сокровище? Просто магическое жемчужину среди стеклянных бусин. Им нужно только колдовство. Три желания, нараспев повторила за ним. Я похожа на джина? Вы бутылку здесь где-нибудь видите? Вся компания будущих проклятых повернулась к каминной полке, где возле оплавленных свечей, прилепленных прямо на гранит, красноречиво притулилась пустая бутыль из-под дорогого алкоголя. «Хм-м-м!» – задумчиво кашлянула я и вспомнила еще пять проклятий, которыми можно одарить идиота, оставившего пустую бутыль на самом видном месте. Уверена, его зовут Вайрон. Он вечно, где ни попадя, разбрасывает свои вещи. То сапог в моей двери оставит, то пустую бутылку из дедовских винных погребов на камине забудет. Возьмёшь нас к себе, госпожа Чердейка? быстро спросил здоровяк. Да чтоб тебя демоны ада сожрали. А косточки потом прожарили в котле из посудной лавки будущего церковного тенора. Очень хочу, но не могу, вздохнула я, отвечая с честностью восторженной идиотки. Господа просящие Вас некуда селить и не на что содержать. А нас будут содержать? обрадовался кто-то из ожидающих очереди. Нет, покачала я головой. Никаких иждивенцев до свадьбы. Проклятая честность. Даже не съехидничить и не подавить людей высокомерием. А когда госпожа Чердейка выходит замуж? Точно не этой зимой. Всего доброго. Выход там. Я была так любезна, что заставила тяжёлые входные двери с помощью магии распахнуться. Путь на свободу был открыт. На парадной лестнице обнаружились рогатая коза с колокольчиком и клетки с курицами. Похоже, переезжать в замок Прислужники планировали всерьёз и надолго. С семьями, вещами и скотным двором. Бери всех. Они пришли с преданным, на задорках сознания требовала тёмная магия. Пусть подпишут коллективный договор. Курицы, козу съедим. Похоже, мне было пора обедать. Да поплотнее. «Лёгкой дороги!» — кивнула я, предлагая визитёрам потрусить на выход. Что они и сделали. Потянулись нестройной шеренгой, таща багаж. «А говорили, она настоящая ведьма!» Тихо бронились между собой двое. «Говорили, что тёмные чародеи договоры со всеми подряд подписывают, лишь бы к ним в услужение шли!» «Эй!» Недовольные, позвала я, заставив всех одним махом развернуться. Прокляну! Изыди, охнул один. Дурак, соглашайся, пока предлагают, задёргал его за рукав второй. Проси, чтобы проклила аниматой. Помочишь, а потом запоёшь, как вчера ночью мирны с посудной лавки. Прокашлялся Да как заголосит, чуть стаканы в таверне не полопались. Глядишь, в столичный театр устроишься. Двое по виду приличных мужиков тут же представили себя лицедеями и с мечтательными минами обернулись в мою сторону. Я хмуро покачала головой, мол, исчезните все. Быстро. И придала ему ускорения сквозняком. Последнего человека практически вытолкнуло через порог. Магия разом расстаила тяжёлые высокие створки захлопнулись. Думала, что за триумфальным выдворением никто не наблюдает, но ошиблась. С балкона второго этажа, опёршись ладонями о каменные перила, за холлом следил Вайрон. С улыбкой он поднял руки, и беззвучно заплатировал. Дураку было понятно, что не от восхищения. Сама того не ожидая, я показала ему язык и развернулась, чтобы отправиться в столовую и хорошенько пообедать, а заодно позавтракать. Ты куда? всполошившись, крикнул он. В столовую, честно ответила я на вопрос. Летишься, зовёт тебя. Мигом вспомнилось, как с видом склокоченный идиотки я охотно поделилась правдой о привороте и осторожно спросила: "Зачем?" "Я кто, посыльный, чтобы отвечать зачем и почему?" отозвался он. Хотела сказать какую-нибудь гадость, но из-под открытого рта Неконтролируемо вылетело, правда. Ты мой кузен, которого дед посадил под домашний арест за пьянство. Кто сказал такую редкостную чушь, рыкнул он. Родовая книга, развела руками. Так зачем тётка хотела меня видеть? О родовой книге спроси, огрызнулся он, как малое дитя. И сейчас из поля зрения. Должна признать, что у меня действительно возникла мысль отправиться в библиотеку и на каком-нибудь гримуаре погадать. Не грозит ли случайная откровенность с тёткой коварному плану по передаче жениха моей кузине? Книги не задают вопросов, в ответ на вопрос. И мне нужна откровенность. Приходи и гадай. хоть под заклятием честности, хоть под проклятием беспрерывной лжи. Но уже на середине лестницы на второй этаж я осознала несостоятельность идей и на балконе повернула в сторону хозяйского крыла. И если я хотела узнать, что собиралась делать Летисия с тайным знанием о любовном зелье, то следовало спрашивать у нее, а не у гримуаров. быстрее выйдет. Тётушка жила в просторных покоях со сдержанным интерьером. На подоконниках и отожёрках стояли алые амариллисы. Когда я вошла, Лицисе отложила пяльцы с вышиванием и указала на аккуратный диванчик с цветочной обивкой. Ты умеешь вышивать? Никогда не пробовала. призналась я, устраиваясь напротив и расправляя складки платья. «Хочешь научиться?» «Нет». «Рукоделие — коварнейшее из проклятий. Только допустишь мысль о том, чтобы взять в руки иголку, как через неделю обнаруживаешь себя с пяльцами в руках, вышивающие разноцветными нитками улыбкой, Уродливый портрет будущего мужа. Хорошо успокаивает нервы, заметила Летисся. У меня и так полный порядок с нервами. Уверила я, хотя со взлохмаченными волосами, не поддавшимися расчёске, выглядела не лучше сумасшедшей. Что вы хотели? Девишник, признала тётушка Мне одиноко в замке. Арветта уехала к мужу. Абигейл. Это просто Абигейл. Составишь мне компанию? Куда же я денусь, вырвалось у меня помимо воли. Конечно, составлю. Раз сегодня язык такой длинный. О кого? Не поняла тётка, не догадываясь, что сегодня из меня хлещет фонтан честности. Иногда беспощадный, иногда нелепый, но всегда приносящий проблемы. Честным людям, как ни крути, очень тяжело жить. И я уже ощущала эту самую тяжесть. У меня, обречённо вздохнула я. Надеюсь, что у вас-то будет покороче. Выпьем цветочного чаю. В некотором замешательстве спросила летисе. И указала на пузатый чайник. Отличное средство для похудения. Мне бы позавтракать, намекнула я, что уже испытываю на себе самое лучшее средство для стройности. Голод. Могу предложить шпинатную вафлю. Можно съесть целую штуку, она совершенно не влияет на обхват талии. По субботам У Лициси был разгрузочный день. Она заменяла три приёма пищи из трёх талой водой, привезенной в стеклянных бутылках прямиком с какого-то ледника. А ещё ей прямиком доставляли разные косметические пасты с морскими водорослями и вулканический песок для чистки кожи на лице. Не с ледников, конечно, но тоже откуда-то издалека. Тётушка, как оказалось, вообще увлекалась заказами разных полезных, бесполезных и даже откровенно вредных вещей. В её гостиной, помимо аранжереи и залов цветов амариллиса, было не меньше полусотни всевозможных торговых каталогов. Она прихлёбывала ту самую талую ледниковую воду и ревностно следила Как я жую пресную вафлю зелёного цвета и запиваю её бледным несладким чаем. Лучшей приправой к послеобеденному завтраку оказался голод, придающий божественный вкус совершенно безвкусному угощению. Ты влюблена в Калеба Грема Энни. Ни с того, ни с сего спросила тётушка, словно тоже страдала проклятием прямолинейности. Меня позвали, чтобы поговорить о мальчиках. Тётушка, я не видела его 9 лет. Конечно, я не влюблена в Калиба Грема. Хорошо сказала. Очень честно. Но он тебе нравится? уточнила она Немного Эн, на что ты несёшь? Почему? Мне унималось лечьте. С ним не скучно. Следовало признать, что сегодня я несла в мир голую ой, кордую правду. И он хорош собой. Лукаво улыбнулась она. Тетушка, заканчивайте с вопросами. Мне самой становится страшно от собственных признаний. Хорош, особенно с обнаженным торсом. Я сунула в рот кусок вафли, чтобы, наконец, заткнуться и жевать. Когда человек жует, он не способен ничего нести в мир, кроме сопения. Особенно разную ахинею. Милая женщина. В твоём желании завоевать будущего мужа нет ничего неприличного. Мечтать о супружеском счастье не зазорно. Летти ласково и жалостливо улыбнулась. Честное слово, лучше бы она так улыбалась, когда я была обиженным ребёнком и не умела защититься от её дочери. А что ты, дёдушка, я вас не очень понимаю. Осторожно заметила я. Уверенна, в замке только люсиль не догадывается, что ваш брак с Калебом Гремом договорной. Но мы знаем, что сообразительность не главное достоинство дочери Мириам. Некоторым девушкам достаточно быть просто хорошенькими. Она чуточку подалась вперёд, пытаясь уменьшить между нами расстояние. И я от греха подальше отодвинулась, вжавшись лопатками в жёсткую диванную спинку. Энни. Такие вещи должны говорить дочерям матери. Но Рэйл давно с нами нет. Поэтому позволь сказать мне. В юности я тоже воображала, будто любовное зелье способно принести женское счастье. Вот мы и подошли к сути. Почему тётушка вдруг захотела накормить меня вафлями? Она решила, будто племянница, тёмная чародейка, надумала приворожить собственного жениха. Тоже хороший вариант. Мне нравилось, что в нём не фигурировали имена других кузин Истван. Влюбить мужчину можно и другими способами. После которых он проснётся довольный жизнью, а не с желанием стать вдовцом. Мы же не будем обсуждать супружеский долг. Нет ведь? Романтический ужин беспроигрышный ход. Между тем, заявила Литисся. Деликатессы, приготовленные с любовью, свечи с мускусным ароматом, Красивая женщина в смелом платье. Мужчины такое обожают. Знаешь, что подумает Калеб? Что я решила его отравить и тут же отпраздновать поминки. Что он самый удачливый парень в Сартаре, раз ему досталась такая великолепная женщина, к тому же умеющая хорошо готовить, отрезала тётка. Но я вообще-то не умею готовить, призналась я, чтобы сразу, так сказать, прояснить вопросы кулинарии и прочего обольщения. Невелика наука, с водушевлением пообещала она. Пару рецептов освоить совсем несложно. В замковой библиотеке целый стеллаж кулинарных гримуаров твоя бабушка их коллекционировала. Она знала кулинарную магию, искренне удивилась я. Бабку я помнила плохо. В сознании остался смутный образ властной, худой женщины, очень-очень похожей на Бегель и совершенно точно не знающей, чем тесак отличается от овощечистки. Нет. Она только собирала книги. По-моему, проще попросить дедушкиного повара Он точно приготовит вкусно и съедобно. Светлый боже, миле, тебя ещё учить и учить. Покачала головой тётка, словно я действительно была совершенно безнадёжна. Энни, настоящие крепкие чувства достигаются только тяжёлым трудом. Это работа. Когда завоёвываешь будущего мужа, нельзя лениться. поработал сегодня, получил завтра. Сегодня вложился, завтра я уловила суть. Суха остановила пламенную тираду, пока лети синь не вошла в изотаж. Всем давно известно, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Приправь еду романтикой, и он уже танцует под твою дудку. От чего-то мне представился Калиб, выплясывающий под пронзительную флейту. Фантазия он был с голым торсом. По-моему, с любовным зельем будет покороче и попроще. Я уже полчаса пытаюсь до тебя донести одну простую вещь. А ты всё никак не можешь понять. Любовное зелье приведёт тебя в прямо противоположное от сердца место. Тётушка вытащила из кармана платья маленькие золотые часики, проверила время и торжественно объявила: "Идём делать первый шаг к сердцу твоего мужчины". Откровенно сказать, тётушка, сегодня вообще неудачный день, чтобы шагать, призналась я. с ужасом представив, что вновь начну выдавать порционную, но скандальную правду. Лучший вариант, если я закроюсь в комнате в гордом одиночестве и по возможности не буду шевелиться. Но материал для первого урока уже привезли. Развела она руками, и он обошёлся твоему деду в кругленькую сумму. Пришлось подчиниться. Мы пошли к сердцу калибра Грема и почему-то попали в замковую кухню. Оказалось, что учить меня готовить парочку несложных блюд, призванных восхитить моего сурового жениха, она решила немедленно. Море продукты доставили какой-то особенной магической службой посыльных по заказу летисси прямиком на кухню. Личный дедушкин повар уже изучал лежащие во льду деликатесы и хватался за сердце, словно оно было готово разорваться на тысячу маленьких кусочков. На всякий случай я принялась вспоминать воскрешающие заклятия, а когда глянула в ящик, то воскрешающие заклятия чуть не понадобились мне самой. «Что это?» — указала на черную блестящую штуковину, явно выращенную в теплицах ада, но точно не в морских глубинах нашего славного сартара. Морской огурец, взвизгнул повар. Наисвежайший. А выглядит так, как будто умер лет 100 назад. Надо его непременно приготовить при светлому, прочитал шеф. Уверен, господину истинно, но он придётся по вкусу. Руки прочь от чужого ужина, скомандовала тётушка Литисе с такой властной интонацией, какой в ней никогда не заподозришь. В возрасте пресветлого лучше думать о последних зубах, а не о других частях тела. Перетри ему тыквенного супчика с имбирём, чтобы не пришлось жевать. Что вы, госпожа Чирадейка, всё время хороните отца? Возмутился повар. По всей видимости, с теткой у них была давняя симпатия, которая проявлялась столь пристранным образом. «Может, он еще женится?» «Этого еще не хватало!» «Да что такого в этом морском огурце?» «Кроме отвратного вида и цены», — не удержалась я. «Просто если мы говорим о гипотетическом ужине, я обязана знать, что...» каким противоядием откачивать жениха, если он съест и прямо за столом попытается издохнуть. «Милочка, от желания еще никто-никто не умирал!» хихикнул повар. «Смотря от какого», — резонно заметила я. «От желания свернуть шею невесте иногда умирают невесты. Не то, чтобы меня можно просто придушить, Но хотелось бы точно знать, о каком именно желании идёт речь. Морской огурец лучшее средство для мужского здоровья и силы. Деликатно, но очень туманно пояснила тётушка. Силы духа? уточнила я. Ну и духа тоже, сугубо мужского. И я с сомнением покосилась на подозрительное существо на льду. Оно мне категорически не нравилось, и желание, которое вызывало, не нравились тоже. Так это афродизиак, что ли? Самый лучший, природный, очень полезный, кивнула тётка. И эта женщина осуждала меня за любовное зелье. Спрячьте этих морских чудовищ в кладовую, а потом скормите деду. У Калеба нет проблем с мужским здоровьем. Парочка единодушно примолкла. На мне скрестились два выразительных взгляда. И нет, я не проверяла на практике, уверила я. Но рассуждая логически, он ещё не успел достичь возраста пресветлого. А значит, есть надежда обойтись банальным стейком, так? Никому ещё не помешало, начал было повар. До свадьбы никаких огурцов, ни морских, ни тепличных, ни грунтовых. Для грунтовых уже позновато будет, потёр гладкий подбородок повар. Через полтора часа интенсивного урока по кулинарной магии Двух порезанных пальцев и утопленного в кастрюле с соусом тонкого золотого колечка, подаренного Холтом, у меня возник закономерный вопрос. И если еда считается самым простым путём к сердцу мужчины, то каков же тогда сложный? Представить страшно. Лучше умереть одинокой чёрной ведьмой с приблудной чёрной кошкой и непуцвой приёмницей. чем вот это все. Это все, между тем, задорно булькало, густело, пропитывалось соусом и пахло вовсе не пионами. Ведь еще поутру будущий урок обольщения спокойно плавал в глубинах Южного моря и ветоть не ведал, что его положат на алтарь обучения несмышленой невесты. Знаешь, какой главный секрет, приготовление еды Помешивая в сковороде овощи, говорила летиси. Заклятие тёмной магии пряная штучка, прямо ответила я. Готовить с большой любовью. Чирующе улыбнулась тётушка, словно получала истинное наслаждение от стояния в кухне над горячим очагом. Спорное утверждение. Раз нельзя использовать тёмную магию, тогда стоит просто следовать рецепту. Посмотри на Арветту, посоветовала Летисия. С её мужем сработало с третьего раза. То есть одного ужина недостаточно? вздрогнула я. Их ещё и курсом надо проводить. Если я когда-нибудь действительно соберусь замуж, то выберу мужчину, который не будет испытывать ровным счётом никакого трепета перед едой. Мир большой, уверена, один такой найдётся. Дыгустируй. Тётушка протянула мне вилку с насаженной креветкой. Я послушно положила угощение в рот и принялась жевать. Что скажешь? С интересом спросила она. Любовь явно не помогла, призналась я, и повар, перетирающий тыквенный супчик, ехидно прыснул в кулак. Но не вижу смысла расстраиваться. Мы будем так заняты пережёвыванием ужина, что не придётся вести светские беседы. Энни Во время романтического ужина девушка не должна жевать, покачала головой тётушка. Деликатесы для мужчины. Пока он расслабленно ест и не видит опасности, ты его очаровываешь. Зачем надрываться на кухне, если самой поесть нельзя? Мама, тётушка Миriam сказала, что ты готовишь? Раздался голос Эбигейл. Она стояла в проходе и буравила нас пристальным взглядом. При появлении светлой чародейки дедушкин повар как-то ловко ускользнул в холодильную кладовую, а поварата, не без смеха следившие за кулинарным беспределом, разбрелись по углам или спрятались за кастрюлями. Ох, Хэбби, ты как раз вовремя. Обрадовалась Летисия. «Мы с Энни готовим романтический ужин!» На лице кузины на краткий миг отразился вопрос. «Какого демона?» Только бранными словами. «Ужин?» — переспросила она, глядя на меня. «Для кого?» «Тренируемся для моего жениха!» Как на духу ответила я. И сама порадовалась, что сказала чистую правду, а всё равно будто поиздевалась. Как высшие курсы семейной жизни для молодой невесты. Вообще-то предполагалось, что ужинать вы будете сегодня, тихо заметила Летисся, и на мой вопросительный взгляд ответила: "Сегодня полнолуние". Упускать такую возможность ни в коем случае нельзя. В полную луну мужчины особенно чувствительны и податливы женским чарам. Главное, чтобы в полнолуние чувствительный мужик ни в кого не превращался и не пытался сожрать невесту, иначе романтика может случайно обернуться трагедией. «Ну и креветки уже сварили», медленно протянула я не отдавать же пресветлому значит романтический ужин в глазах эбигейл вспыхнул нехороший огонёк губы дёрнулись но улыбки всё равно не вышло дерзай энни уверена у тебя всё получится В конце концов, никто не говорит, что договорной брак не может стать счастливым. Почему мне показалось, что она сказала "терзай"? Терзать-то я уж точно умею. Она развернулась на каблуках и с неестественно прямой спиной пошагала к дверям. А что ты хотела-то? Остановила ее Летисе. Уже неважно. махнулась Эбби. Вчера она, по всей видимости, пыталась повторить успех старшей сестры. Прислала в комнату Калиба вкусный ужин, но появилась я и разрушила план по соблазнению чужого жениха. Уверена, сегодня она ответит мне тем же. Обязательно появится на романтическом ужине и, возможно, притащит цветы. Я готова помолиться святым демонам, чтобы Эбигейл меня не разочаровала. Люси собственными руками должна была опоить Калиба. Ещё надо было спрятать в постели моего жениха вещь, принадлежащую кузине, и отдать её добровольно. За этот пункт я не беспокоилась. Мелочь по сравнению с тем, как подлить зелье выложить в руки Люсиль и подать её будущему мужу честное слово эти светлые чародеи такие сложные вокруг них всегда приходится устраивать пляски с бубнами иногда в прямом смысле этих слов а потом дед недоумевает почему я не хочу светлого мужа Да он преворажится по-человечески, без реверансов и условий не в состоянии. Теперь тебе пора превращаться в красавицу, скомандовала Летиция. Да я и так на отражение в зеркале не жаловалась, честно призналась я. Видимо, сегодня ты в него не заглядывала, отрезала тётка. Вчера мне прислали потрясающие омолаживающие пасты с морскими водорослями и вулканический песок для чистки лица. Мы просто обязаны всё это испробовать. Подозрительно, но на себе тётушка пробовать волшебные маски не захотела. Битый час терзала меня, тёрла, мазала, отдирала и снова тёрла то, что отодрать не удалось. Но оказалось, Что результат стоил всех усилий. Когда застывшая корка на ощупь похожая на влажный каучук одним куском отвалилась от лица, кожа сияла. Я выглядела такой свеженькой, словно не выплясывала всю ночь перед котёлком с зельем и ещё пару часов возле кухонного очага. Во время ужина следует быть остроумной, наставляла меня: "Летишься по дороге в малую столовую, где слуги накрыли ужин. Мужчины любят, когда с ними кокетничают, но не слишком. Умей вести светские беседы о погоде, о природе и философах прошлого столетия". "Нет, с трудом подавив зевок, ответила я. Но могу я, если что, подправить погоду под разговор?" и прочесть пару заклятий прошлого столетия. Главное, не взбеситься и никого не проклясть. «Энни, ты чародейка или ведьма?» «Скорее ведьма, чем чародейка», — по-прежнему чистосердечно призналась я. «Но вы правы, тетушка, не стоит поступаться принципами ради мужчины. Когда я ем, я глух и нем, и никого не...» не проклинаю. Романтический ужин на двоих, накрыли в комнате, где по утрам обегил собирала замковых подружек. Столовая была по-девичьей милой, с голубыми стенными тканями, белыми чехлами на стульях и рюшами на лёгких занавесках. Толстые свечи испускали мускусный аромат. Свет приглушили, А серебристые светлячки, кружащие в воздухе, придавали атмосфере сказочность. На свидании я оказалась первой. Посидела подперев щеку кулаком, посмотрела на еду, влажно поблёскивающую в свете огоньков, и только потянулась вилкой к аппетитной закуске, как дверь стремительно отворилась. На пороге возник Калиб. Слуги сказали, ты здесь. Он замер, точно споткнувшись о невидимую преграду. Это что? Романтический ужин. Чётко по делу, абсолютно честно, ответила я. Ты решила меня отравить и тут же справить поминки? Тихо спросил он, следя за дрейфующим перед лицом светящимся кругляшом. Было бы неплохо, но в этом нет никакой романтики. Тогда зачем? Лицис считает, что тебя можно соблазнить, если хорошо накормить, немедленно ответила я. Соблазнение предполагалось на столе? Он помахал рукой, намекая на украшенную огнями столовую. «Вообще-то, за столом, но точное место я забыла уточнить». «Хорошо, потому что я с сюрпризом, даже с двумя». «С сюрпризом, как с прибабахом?» — съехидничала я. «Оба сюрприза появились через какое-то время». Возможно, разглядывали по дороге в столовую живописные трещины на стеной кладки или восхищались рыцарскими доспехами в углу. 9 лет назад в них вдруг пробудился призрак рыцаря и попытался напасть на Вайрона. Вот радости-то было. У меня, конечно. Кузен целых 3 дня просидел в комнате, боясь выйти. До сих пор вспоминаю тот случай с улыбкой. Впрочем, сейчас эти доспехи были совершенно безопасны. Привидения превратили в библиотечную нежность. Первый сюрприз в виде высокого, крепкого мужчины с замечательной выправкой боевого мага и не менее замечательной, даже выдающейся квадратной челюстью шагнул через порог и застыл, догадываясь, что время для визита Выбранная, мягко говоря, не очень удачная. Второй сюрприз действительно оказался с прибабахом и почему-то пятился спиной, словно пресно памятные доспехи шли за ним с бутафорским мечом на изготовку. Он наткнулся на замершего сотоварища и со сбивчивыми извинениями резко обернулся. Им оказался секретарь Боусс. Некоторое время с зачарованным видом мужчины смотрели на летающие в воздухе огоньки. Абсолютно все, и даже вареный омар, понимали, что романтическая обстановка лишняя. «Здравствуйте!» прогудел обладатель выдающейся челюсти не менее выдающимся голосом. «Как подозреваю, к нам пожаловал новый мэр, появление которого страшилось вся мэри. В следующую секунду я погасила абсолютно все светящиеся шары и щёлкнула пальцами, чтобы зажечь люстру на потолке. Но ничего не произошло. Комната по-прежнему оставалась погружённой в сизую темноту, и только мускусные свечи продолжали дрожать от лёгкого сквозняка посреди стола. Цвета от них было немного, но выбора не осталось. В люстре нет магических огней, прокомментировал Калеб. И мы все задрали головы, чтобы посмотреть на бесполезный предмет интерьера. Надеюсь, никто не боится темноты, задумчиво протянула я. Я боюсь. А проверк Боус? К слову не ожидала увидеть вас в замке, заметила я и обратилась ко второму визитёру, утопающему в густых тенях. А вы должно быть новый мэр. Мэр Хардинг. Позвольте вам представить Эннери Истван, проговорил Калеб. Ещё родейку, с которой вы непременно желали увидеться. Так что вы хотели в этот замечательный вечер? Поблагодарить, пояснил Хартинг. Спасибо, что помогли моейере избавиться от крайне деликатной проблемы. Деликатной проблемой? Вы назвали своего предшественника, хмыкнула я. Что ж, это стоило вам 30 монет. И мы уже в расчёте. Что-то ещё? Я предложил Мару Хардингу остаться на ужин в замке, подсказал мой жених. А тут уже накрыт стол? И впрямь улыбнулась я. В таком случае, добро пожаловать, господа. Честно говоря, думала, что у гостей проснётся, если не инстинкт самосохранения, то по крайней мере совесть. Но то ли Хардинг проголодался, То ли его обуяло любопытство, чем почтут народ при свечах в замках светлых чародеев. Он охотно уселся за стол и разложил на коленях салфетку. Разнесчастный Боус топтался у него за плечом, как безмолвный и измученный жизнью и силигерским квасом лакей. И с тоской поглядывал на угощение. Господин помощник Вам отдельное приглашение надо, спросила я. Никогда ещё не тропезничал в гостях у Присветлова. Сделав вид, будто не заметил многозначительного тяжёлого взгляда нового начальства, он устроился на стул рядом со мной. Возникла долгая пауза. Ужин при свечах был рассчитан на две персоны. Другим предстояло есть из общих тарелок и руками. Этими двумя обделенными оказались мы с Боузом, уже не чаевшим испробовать морских деликатесов. «Надо бы достать посуду», — произнесла я в тишине. В посудной горке за стеклянными дверцами стоял голубой фарфор. Сомневаюсь, что тарелки из него хотя бы разок служили по прямому назначению, но похоже, для сервиза пришёл долгожданный день. За одно фарфор обновим, вздохнула я, понимая, что роль подавальщицы этим вечером отведена единственной девице. Тарелки были расставлены, начищенные серебряные приборы легли на салфетки, Выглядело неплохо, пусть и разнапёр. Мне говорили о знаменитом истванском гостеприимстве, проговорил мэр, явно льстя иствану и его гостеприимству. Вы всегда так щедро встречаете гостей. Ответ вырвался помимо моей воли и здравого смысла. «Вам не повезло нарваться на романтический ужин?» Калиб, разливающий по бокалам вино, на мгновение замер и пронзил меня острым взглядом. «Почему не повезло?» и, естественно, не смог промолчать Боус. «Готовить заставили меня». Мэр, едва-едва собравшийся снять пробу с основного блюда, Аккуратно отложил вилку и вытер чистые губы салфеткой. Видимо, он был наслышан о том, что вменяемый человек постережётся есть еду, приготовленную тёмной ведьмой. А это плохо? приставал его помощник, нарываясь на проклятие немоты. Унижает ваше достоинство. Я не умею готовить. вынужденно призналась, стараясь не замечать, как недоумение в глазах Калиба, поблескивающее в неровном свете мускусных свечей, меняется на натуральном восхищение. Госпожа Черадейка. Вы сегодня на редкость открыты миру, конечно же прокомментировал он. В еду что-то добавлено? Морской огурец. призналась я Мне пришлось смотреть на него вживую. Незабываемое зрелище. И эффект у него тоже интересный. А какой? Громким шёпотом всё-таки спросил Боус. Укрепляет мужской дух. Как понимаете, мне не актуально. Секретарь мигом положил себе морского коктейля. приправленного острым соусом и принялся энергично жевать. Мэр Хардинг ради осторожности всё-таки подождал, внимательно следя за секретарём, а потом снял пробу. Выдающаяся челюсть ходила в попытках прожевать жёсткие креветки. Как я и предсказывала, все напряжённо ели, и беседа совершенно не клеилась. Неожиданно дверь распахнулась, и в столовую ввалилась Люси с кувшином какого-то напитка в руках. Кто-то нарочно толкнул её в спину для придания ускорения и экономии времени. "Ой!" охнула она. Мужчины за столом обернулись к несданной гостье и как по команде поднялись, выказывая совершенно потрясающие манеры. Разве ж то Боуз замешкался, словно споткнулся, а мысль нужно ли ему быть вежливым. Но всё-таки отодвинул стул, встал и, копируя начальство, заложил руки за спину. Его щека была топыренной каким-то куском. Люси разглядывала мужчин широко раскрытыми, как будто удивлёнными глазами. Эбигейл Сказала принести воду, потому что у вас тут романтический ужин на двоих. — А оказалось, на троих, — проговорила она нежным голоском. — На четверых, — с иронией поправил Калиб. — Ой, я и не забыла посчитать, — хикнула она. — Спасибо, Эбигейл, за предсказуемость. Без помощи ревнивой кузины А осуществить задуманное было бы сложнее. Наверное, стоит послать в подарок бутылочку с успокоительным благовонием. Её точно ждут очень нервные времена. Люси, пятой будешь? предложила я, готовая импровизировать, лишь бы не выпускать кузину на волю в коридор. Она моргнула, вжала покрепчику в шин и с сомнением протянула А нужно очень искренне призналась я сравнивая с самой Люси в незамутнённой честности Во время знакомства внимание мужчин полностью сосредоточилось на хорошенькой девушке Украткой я вытащила из платья флакончик зелья лёгким магическим током заставила выскочить пробку. Добавить пару драгоценных капель в тот момент, когда на меня никто не смотрел, а вокруг разливалась темнота, оказалось плёвым делом. Даже руки не задрожали. Мне тоже очень приятно познакомиться, Мэр Хардинг, щебетала левси, усаживаясь за стол и расправляя на коленях салфетки. Искренне желаю, чтобы вас не постигла участь предшественника. Простите? Конечно, не очень восхитился мэр пожеланиями. Пожалуйста, не превращайтесь после кончины в призрак, серьёзно посоветовала она. И ни в коем случае не селитесь в нашем замке как бывший мэр. Я уж как-нибудь постараюсь, пообещал Хади. У Калеба сделалось очень странное лицо. Он постучал себе по груди, кажется, пытаясь избавиться от лишнего воздуха, которым поперхнулся. Вы слышали, что о вашем кабинете ходят дурные слухи? Никак не могла примолкнуть кузина. Не верьте. Он вовсе не проклят. Энни наверняка бы заметила. Да, Энни. Все повернулись ко мне. Я сжимала в кулаке пустой флакончик от приворота и недоумённо оглядела мужчин. Я не проверяла на проклятие, потому что за это не платили. Возникла странная пауза. Готово поспорить, что фея крёстная благословила Люсиль и Стван на долгую и счастливую жизнь. Как иначе объяснить это великолепное, просто с ног сшибательное простодушие? Умные и сложные счастливыми никогда не бывают. Эбигейл тому подтверждение. «Вина?» — тихо спросил Калиб, видимо, понимая, что только алкоголь способен привести мэра в чувство после общения с двумя кузинами-чародейками. Однако в чувство прийти не удалось, скорее наоборот. Ускоренно отъехать в сторону мира и нова и его предместей. При первом же глотке у гостя сделались большие и несчастные глаза, а лицо пошло яркими пятнами, заметными даже в потёмках. Я грешным делом подумала, будто тётушка добавила в вино какой-нибудь природный афродизиак. Боус воды, просепел мэр и добавил: Будьте добры, немедленно. Помощник, как услужливая жонушка, подскочил с места и готовый от души напоить новое начальство при воротах, схватился за кувшин. Зелье варилось для светлого чародея. Кто знает, как причудливо подействует на обычного человека. Живенько представила, какая может случиться трагедия в жизни мужиков, напои один другого, и по спине пробежал холодок. "Не сметь!" рявкнула я, словно пыталась успокоить у мертве. От вопля над головой забрянчала хрустальная люстра, и едва не потухли свечи. Мэр, похоже, вообще передумал пить, что бы ему ни предложили. И от греха подальше спрятал руки под крышку стола. Его помощник, испуганно отставив кувшин, присел на краешек стула. Помогите мне, пресветлый Парнас и Господи Божий. Аминь. Скроговоркой пробормотал он себе под нос. Вообще-то очень тихо, но мы молчали, поэтому получилось громко. Я к тому, что пусть Люсин альёт Вполне себе миролюбиво махнула я рукой. В нашем замке за столом женщины ухаживают за мужчинами. Традиция, знаете ли. Кто сказал? прошептала кузина. Тётушка, летиси. А ты не можешь? подал голос Калеб со стороны следившей за цирком и старательно молчавшей. Не могу. Почему же? Откинулся он на стуле. Боюсь, что в меня все влюбятся. Видимо, мысль ему не пришлась по вкусу. Он шумно хлебнул вина из бокала и замер на дущёке. Проглотить питьё оказалось непросто. Дёрнулся на шее кодык. Какое вино? Уксусное. кашлянул Калеб в кулак. Люсиль схватилась за кувшин, наполнила бокал. Запели ледниковой водичкой из-под крана. Благодарю, просепел тот, не отказываясь залиться этой самой водой из-под крана, и проглотил любовный дурман буквально за четыре глотка. Я посчитала, потому что заворожённо следила, как у него на шее ходил котык. Господин мэр, держите и вы водички, суетилась Люсиль, как настоящая сестра милосердия, и перегнувшись через стол, налила ему любовное зелье. В густых тенях никто не заметил, как моё заклятие окутало запястье мужчины. Хардинг донёс стакан до вытянутых трубочкой губ. Но вода полилась мимо рта по подбородку, на манишку и дальше по рубашке. Нахлебаться при воротах ему не удалось, разве что расплескать по лицу и по одежде. Возникла долгая пауза. Мэр обтикал. Мы молчали, как на похоронах любимого дядюшки. И на собой платок тоже возьмите, предложила Люси. вытаскивая из кармана нежно-розовый кружевной плачог. Он заговорён. Вытри те рубашку, и всё мигом высохнет. Кажется, Хардингу было уже всё равно, что с ним сделают ужасные чародейки. Он последовал совету и повозил платочком по рубашке. От конфликта светлой и тёмной магии в разные стороны прыснули искры. И на ткани появилось большое выжженное пятно. Честное слово. Хорошо, что он начал с верха, а не со штанов. Мэр аккуратно, словно боясь остаться без пальцев, отложил ядрёный лоскут и вытер руки об банальную, но надёжную салфетку. Кажется, что-то пошло не так, прошептала Люси. Абсолютно всё пошло не так, покачала я головой. Дружба Иствона с новым мэром явно не заладилась. Но Калеб не терял оптимизма. Видимо, он решил, что после романтического ужина с кузинами-чародейками гостям стоило расслабиться. Вернее, одному из гостей мэру. Боус просто и незамысловато обился. Господин Хардинг, выпьем кофе у меня в кабинете. Калеб поднялся, оттолкнувшись ладонями от стола, и указал на закрытые двери столовой, под которыми наверняка подслушивали любопытные слуги. Пожалуй, согласился тот и поспешно застегнул пиджак, пряча прореху. Девушки Спасибо за вечер. Он был незабываемый. Уверена. Он решил ненавидеть черадеев. Возможно, не только Иствонов, а всех подряд. И теперь начнёт с ними подпольную войну. По воскресеньям будет ставить свечи за упокой наших душ, а заодно и бывшего мэра Докера. посмевшего уступить ему жесткое мэрское кресло в провинции возле светлого замка. «Выпейте лучше кофе с коньяком», посоветовала я и добавила. «Можно без кофе». Платок Люсиль, подоткнутый под тарелку, остался лежать на столе. «Вообще я хотела попросить у нее какую-нибудь мелочь с заколку или просто булавку для волос», чтобы сейчас же спрятать в кровати Калиба. Но заговорённая трепится тоже сойдёт. Кстати, на спажачи родейка. Прежде чем уйти, тихо и по-свойски зашептал Боус: "Когда вы вернёте мои домашние туфли?" Никогда. Проклятая честность. Понравились? Ещё вчера выбросила. Как можно выбрасывать чужую обувь, возмутился он. Запросто. Я же не знала, что вы появитесь в замке и потребуете их обратно. Босс! Где вы застряли? раздался из коридора злобный мерзкий рык. Похоже, несчастного помощника назначили виновным за застольные неприятности. Зря он не испачкался в потёмках, не испортил одежду. и наелся от пуза, ни разу не подавившись креветочным хвостиком. Секретарь, сломя голову, бросился догонять суровое начальство. Люси тоже засобиралась. Побежала, а то Эбби ждёт. Я должна рассказать, что вы они мы тут делали. Обязательно расскажи во всех подробностях, хмыкнула я. В жизни бы не подумала, что такой отвратительный день, когда не получалось решительно ничего и даже врать, закончится таким оглушительным успехом. Похоже, святые и демоны увидели, как сильно я страдаю, и послали чуточку удачи. Кувшин пришлось прихватить с собой, вылить остатки зачерованной воды в напольный цветок. а посудину пристроить на подоконник. В гостевой башне царили тишина и покой. Практически беззвучно вскрыв замок, я вошла в тёмные покои Калиба и поспешным взмахом погасила проснувшиеся магические светляки. Платок Люси спрятала в подушку, закопав поглубже в перья. Пришлось повозиться застёжками и проверить не остался ли на покрывале пух, и только потом двинуться к выходу. Едва я потянулась к ручке, как она сама с собой повернулась. В дверном проеме возник калибр. Мы столкнулись практически нос к носу и замерли в обоюдном молчании на пару долгих секунд. Расстояние между нами, прямо сказать, желало стать шире. Но ни я, ни жених не двигались. Калеб заговорил тихим голосом, объясняя, почему я бездарно попалась. Ардин решил, что сыт по горло нашим знаменитым гостеприимством, и отказался от кофе. Пока он не перешёл к вопросам, на которые мне не удастся избежать честных ответов, Я поднялась на цыпочки и приникла губами к его мягким губам.